Артур Лиман, Тим Гудман. Тэторитм. Сила вашего мозга для обретения здоровья и исполнения желаний. Вступление. Способность к самоисцелению дар природы, доступный всем. Человеческий мозг обладает колоссальным целительским потенциалом. Мы не знаем возможностей своего организма. Об этом всё чаще говорят врачи и учёные. Большинство людей всё ещё не подозревают, какие гигантские силы самоисцеления заложены у них внутри. А потому чаще всего мы полагаемся на внешние средства: лекарства, операции и прочие медицинские процедуры. Никто не спорит, эти средства бывают необходимы. Но если мы рассчитываем только на них и совсем не верим в собственные силы организма, эти силы начинают иссекать. Таков закон природы. Мы теряем то, чем не пользуемся. Бывают случаи, когда в безнадёжной ситуации внутренние ресурсы организма вдруг просыпаются. Это может случиться от стресса или страха, когда человек узнаёт о том, что ему поставили страшный диагноз. В такой момент может пробудиться отчаянное желание жить. И вот тогда гигантским усилием воли человек мобилизует свой мозг на выздоровление. В итоге может произойти то, что называют чудесным исцелением. Врачи не находят этому объяснения, но такое случается, причём всё чаще. Но можно ведь не дожидаться, когда придёт страх или отчаяние. Если внутри нас дремлют невиданные целительные силы, почему бы не пробудить их раньше, чем несчастье заставит сделать это? А для этого нам надо выяснить, что это за сила у нас внутри, которая могущественнее, чем лекарство. и найти ответ на вопрос: как нам обнаружить эту силу, как поверить в неё? Мы живём в материальном мире, который часто вводит нас в заблуждение. Нам начинает казаться, что кроме материальных вещей больше ничего не существует. Вот наше тело, оно ведь материальное, его можно увидеть, потрогать. Может показаться, что и помочь ему могут только материальные вещи, такие, которые можно увидеть и потрогать. Но эта логика ошибочна. Ведь в нашем мире существует множество невидимых и неосязаемых вещей, которые тем не менее реально существуют и оказывают на нас самое реальное материальное воздействие. Радиоволны, рентгеновские лучи, электромагнитное излучение, ультразвук всё это используется в том числе и в медицине. А ведь наш головной мозг это тоже электромагнитная система. Она производит электромагнитные волны, Благодаря этому мы взаимодействуем с окружающим миром, обрабатываем огромные массивы информации, мыслим, принимаем решения, чувствуем, мечтаем, видим сны. Характеристики волн, излучаемых мозгом, могут меняться. От этого зависит наше состояние, настроение и самочувствие. Только представьте себе, по своим возможностям человеческий мозг превосходит самые современные суперкомпьютеры. Даже если собрать вместе сотню таких компьютеров, Один единственный мозг самого обычного человека, не гения, всё равно окажется совершеннее и сильнее. Нейроны, нервные клетки головного мозга, создают такое число соединений между собой, для обозначения которого в человеческих языках даже не придумано слово. Это единица и 850 нулей после неё. Это число большинству из нас кажется нереальным. Вот что заложено в вашей черепной коробке. А ведь каждое соединение нейронов передаёт какой-то сигнал, несёт в себе информацию. Эта информация руководит работой нашего организма. Она создаёт то, что мы называем своим внутренним миром, определяет наше функционирование во внешнем мире. Эта информация может создавать болезни и здоровье, успехи и неудачи, радости и беды. Вы думаете, причины всего этого в чём-то внешнем? Нет, они внутри. При таком количестве нейронных соединений у нашего мозга просто неограниченные возможности. Каждый из нас обладает таким богатством возможностей своего мозга, что может менять себя и свою жизнь как угодно, в том числе и исцеляться от любых болезней. Гигантское количество нейронных связей к вашим услугам. Надо только научиться хотя бы в малейшей степени управлять работой своего мозга, а для этого даже не обязательно разгадывать все его загадки. Вианна Стейбл и её открытие. Существует множество различных режимов, в которых способен работать наш мозг. Чаще всего мы не управляем этой работой, но можем научиться переходить из одного режима в другой по своей воле, как и менять нейронные связи на более благоприятные для своего здоровья. Американка Вианна Стейбл интуитивно открыла такой режим работы мозга, в котором возможно исцеление даже от болезней, считающихся неизлечимыми. В этом режиме мозг излучает электромагнитные волны особой частоты. Они называются тета-волны. Вьянна ничего не знала о волновой природе мозговых излучений и только позже обнаружила, что наука подтверждает её интуитивные догадки. В итоге появился метод, получивший название тета исцеления. Вьянна Стейбл начала разрабатывать его ещё в 1994 году. Она научилась осознанно входить в режим тета-волн и проводить на этом уровне целительскую работу. В итоге она исцелила сама себя от онкологического заболевания, когда врачи уже признали её безнадёжной. Изложив свою методику в нескольких книгах, Вианна стала всемирно известным целителем. И по сей день она не только продолжает целительскую работу, но и учит людей исцеляться самостоятельно. У неё множество учеников во всём мире. А главное, существует огромное количество свидетельств того, как с помощью тёта исцеления Люди избавляются от онкологических заболеваний, СПИДа, гепатита С, наследственных болезней и многих других недугов, которые медицина считает неизлечимыми. Что же это за режим работы мозга, который характеризуется тета-волнами? Это естественное состояние человека, который находится между сном и бодрствованием. Это состояние очень глубокого расслабления, когда легко устанавливается связь с подсознанием. Также тета-режим включается во время глубокой медитации или полного погружения в молитву. Учёные уже давно установили, что это состояние само по себе целительно. Оно считается наилучшим для восстановления организма и нормализации его функций. Тета-волны способны устранять патологические нейронные связи, приводящие к болезням. Поэтому люди, умеющие входить в молитвенное состояние, реже болеют и дольше живут. Но Вианна Стейбл не просто нашла способ входить в это состояние. Тут она не первооткрыватель. Суть её метода в проведении целительской работы на тета-уровне. И это настоящее открытие, потому что наше сознание в режиме тета-волн не активно. Мы в это время не спим, но и не бодрствуем, как обычно. Самое главное, что в этом режиме практически невозможно думать, ведь в медитативном состоянии мысль как таковая отсутствует. И это одно из важнейших условий исцеления. Авианна Стайбл нашла способ в тета-состоянии отдавать организму команды, вследствие которых наступает исцеление. Да, тета-исцеление – это не просто молитва или медитация. Это осознанная работа, проводимая по определенному алгоритму. В итоге пробуждаются скрытые резервы нашего мозга и всего организма. Перестраивается работа всех органов и систем. Включается мощный механизм самоисцеления на клеточном уровне. И наступает выздоровление, иногда мгновенное. На первый взгляд может показаться, что метод слишком сложен, но на самом деле он очень прост, ведь тета-волны это естественное состояние нашего мозга. Способность к нему дана каждому из нас от рождения. Не так уж редко мы оказываемся в этом состоянии спонтанно, и не только во время молитвы или медитации, ведь не всем людям знакомы эти практики. А ещё, например, когда засыпаем, ещё не спим, но уже и не бодрствуем. И если в этом промежуточном состоянии вы очень сильно чего-то пожелаете, вероятность, что мечта осуществится, возрастает многократно. Да, в тета-состоянии мы можем не только улучшать здоровье, но еще и исполнять желания, и менять свою жизнь и судьбу, и даже влиять на окружающий мир. Это возможно благодаря очень глубокому контакту с подсознанием. Именно в подсознании записаны программы, определяющие наше здоровье и саму нашу судьбу. Контактируя с подсознанием, мы можем менять эти программы к лучшему. Главное знать как. Ответ на этот вопрос как раз и даёт метод Тэта исцеления. Это книга, практическое пособие. В этой книге вы найдёте простое, понятное и логичное изложение метода Тэта исцеления. Задача помочь вам освоить этот метод самостоятельно. Поверьте, ваш мозг уже умеет работать в Тэта режиме. И от природы способен исцелять ваш организм. Чтобы эти функции включились и начали работать, вам нужно только дать мозгу соответствующие инструкции. На это и нацелены практические упражнения, которые вы найдёте в этом пособии. Главное в книге это именно практика. Поскольку метод простой и естественный, то единственное, что может вам помешать это собственное неверие и сомнения. Это препятствие может оказаться довольно серьёзным. Все неудачи в применении метода Теты исцеления связаны именно с ним. Но данное пособие составлено таким образом, чтобы вы могли постепенно подготовиться к использованию метода и в процессе этой подготовки обрести понимание, как он работает, а также доверие к себе и своему организму. Никто не требует от вас слепой веры. Просто начинайте осваивать теоретический и практический материал в том порядке, в каком он дан в книге. Вы узнаете о том, как работает ваш мозг, и с первых же страниц начнёте получать практический опыт, который плавно подведёт вас к пониманию принципов тета исцеления. В процессе подготовки вы сможете не только понять, но и почувствовать, как всё это работает. Если же на вашем пути будут неудачи, вы должны знать, что они временные. Главное не останавливаться на полпути. Не надо также осуждать себя за неудачи. Ничего страшного в них нет. Для начинающих это даже естественно, а потому не следует подгонять себя. Не пытайтесь заставлять себя верить в метод насильно, если вера пока не возникает естественным путём. Просто сохраняйте спокойствие и продолжайте практиковаться. Слушайте не спеша, выполняйте упражнения, стараясь не пропускать ни одного. Важно на самом деле выполнять упражнения, а не просто представлять в своём воображении, что вы их выполняете. Иногда может возникнуть соблазн пропустить упражнение, так как вам покажется, что вам и так всё понятно. Но не поддавайтесь этому соблазну. Всё-таки выполните упражнение, и результат может оказаться совсем не таким, какой вы предполагали. Если вы будете работать по книге не спеша, вдумчиво и последовательно, то результаты обязательно появятся, и вы довольно скоро почувствуете это. Замечайте даже малейшие перемены к лучшему. Они дадут вам стимул для дальнейшего движения к здоровью и укрепят вашу веру в свои возможности. Важное условие. Если врач прописал вам лечение, ни в коем случае не отказывайтесь от него. Вы можете практиковать тета исцеление параллельно с любыми видами и способами традиционного лечения.